Глава 17. В лоб. Истребитель послушно рванулся вперед, когда я направил его к флагману, словно бы сам торопился встретиться. Может, между кораблями Маури есть еще какая-то связь? Даже если так, не важно. Сейчас он подчиняется мне. На нашей стороне эффект неожиданности, а еще... Еще ставшие для меня лучшей мотивацией слова капитана Дарвуса... У меня есть талант. Я могу и умею чувствовать полет. Палвы, добившие флот гнарфов, пока что ни о чем не подозревают. Одинокий истребитель, мчащийся на перерез флагманскому кораблю, их ни капли не смущает. Но нет, спокойствие обманчиво. Эти существа умны. Помни об этом, Макс. Разведывательная четверка истребителей явно перестраивается не просто так. Червелицы точно заподозрили неладное. Пока еще, судя по всему, они не очень хорошо понимают, в чем дело. Остальные 16 кораблей зависли во мраке космоса, наблюдая за остатками рассыпающегося на обломки флота Гнарфов. «Вот и отлично! Значит, у нас есть шанс!» «Айла!» – крикнул я, но девушка уже уверенно проложила мне путь до флагмана. Вот ее бы в нашу команду, тогда она в Ларсе, когда я впервые играл в Тотал. Такое ощущение, что эта странноватая с виду дамочка скрывает под своей черепной коробкой настоящий компьютер. Живому существу, по моему мнению, сложновато держать в уме сразу несколько комбинаций пути. А ведь Айла именно так и делала. Наметив костяк маршрута, она явно параллельно прокладывала запасные линии с высокой точностью, рассчитав возможные точки столкновения с противником. Управлять кораблем с ее подсветкой было одним удовольствием. Я понимал, что нахожусь в глубоком космосе, в вакууме, компенсаторы перегрузок перестраивались мгновенно, не давая нам даже малейшую возможность почувствовать недомогание но в то же самое время всем своим естеством я будто бы ощущал сопротивление атмосферы на игровой трассе. В истребителях Алвов я видел своих соперников. Вот их уже не четверо, а двенадцать. Одно из звеньев развернулось и теперь преследует меня наравне с разведывательной четверкой. Атака на семь часов. Это Карл, взявший на себя контроль попыток достать нас чем-то массовым. «Это и правильно», — Айла сейчас занята прокладыванием альтернативных маршрутов, так что помощь и ей, и мне не помешают. Удивившись самому себе, я слегка потянул на себя штурвал, одновременно поворачивая его вправо. Корабль лег на бок и пропустил мимо зеленоватую синусоиду. Ага, бьют какими-то другими техниками, неподчинением. Хотят именно уничтожить? Или при попадании происходит что-то совсем другое? Некогда думать «это враги, они пытаются мне помешать достичь цели» флагманского корабля «Аллов», который все приближался и приближался. Осталось совсем немного. Прыжки становились все резче, уворачиваться от огня истребителей все сложнее, и вот уже компенсаторы перегрузок действительно перестали справляться. Теперь это не было плодом моей фантазии. Где-то сзади не выдержала и закричала света. То ли от страха, то ли наоборот, от восторга. Дух захватывало так, что изображение на обзорном мониторе напоминало мельтешение узоров в калейдоскопе. А движение по точкам, подсвеченным Айлой, все сильнее напоминало безумный полет на американских горках. Атака на три часа. Беспристрастным голосом сообщал Карл, о каждой попытке лишить меня возможности двигаться в одном из секторов пространства. Атака на 8 часов, атака на 4 часа. Ведомый мною корабль взмывал под углом почти 90 градусов, закручиваясь в этот момент вокруг своей оси и сводя на нет все попытки прицелиться. По крайней мере, это работало против текущего арсенала Алвов. Если бы они ударили чем-то на самом деле массовым, хотя о чем это я, и так их выстрелы охватывают территорию в десятки метров. Зацепить техникой пару квадратных, вернее кубических километров, похоже, такой мощи нет в запасе даже у червелицых. Но это пока я еще далеко от флагмана. Вот приближусь, и попасть им сразу станет гораздо проще. А значит, надо шевелиться еще быстрее. «Макс, сделай уже что-нибудь!» Вот и Айла не выдержала. «Мы слишком близко к флагману, я уже с трудом нахожу безопасную траекторию». «Похоже, она дошла до того же, что и я. Вот только что я могу сделать?» «Пока для применения всех доступных мне техник салдоков мы еще слишком далеко. Но вот для кое-чего другого нет». Впервые за весь полет я прекратил движение по точкам и бросил наш истребитель напрямик в сторону вражеского флагмана. Причем не просто так, а постаравшись оказаться ровно на одной прямой с его главным оружием. Что ты делаешь? Карл понял, что его советы уже не нужны, и развернувшись на стуле, я услышал характерный скрип, вместе со всеми остальными уставился на главный экран. Иду в банк Я почувствовал, как наши преследователи расходятся в стороны, чтобы не попасть под грядущий залп. И да, флагман Алвов не стал упускать возможность и разрядил в нас свой главный калибр. Все, как я и хотел. Получи! Я поднял сжатый в правой руке бон с горящим над ним полигоном с активатором и с размаха воткнул его в приемник, через который обычно руками вливают техники в выстрелы. Не знаю, откуда у меня родилась мысль, что так вообще можно. Наверное, что-то из начальной школы. Перемножь усиливающие коэффициенты и получи в итоге максимальный результат. Про сопротивление и короткие замыкания из физики старших классов я уже почему-то не подумал. А зря. Вся приборная панель заискрила. Несколько раз мигнул свет, а вместе с ним отключились игровые Так что нас чуть не размазало по креслам. Но мы выжили. А еще наш корабль смог выдать что-то поистине невероятное. Атакующий луч с активатором раза в два шире, чем мне удавалось раньше. Он врезался в направленную на нас флагманом волну энергии, срезав ее кончик, и давая мне возможность нырнуть вниз. Если такое можно сказать про полет в космосе. И избежать урона.